Глава девятая. Тиана Дисонре, Повар. Тиана с удивлением констатировала, что она привыкла. Всего вторые сутки пошли, как она попала на вражеский корабль, и вдруг такое. Ни страха больше нет, ни неуверенности в своих силах. Есть цель, есть способы ее достижения. А вот волнения и переживаний нет. Наоборот, как будто все так и должно быть. Сведения, которые она получила от пленников этого места, удивляли и поражали. Девушка с трудом могла себе представить целый народ, который живет в космосе, не имеет собственных планет и перелетает с одного места на другое, разоряя все вокруг себя. Тиана все никак не могла понять, как это вообще возможно. Это ведь целая цивилизация. Для развития просто необходима оседлая жизнь. Это ведь очевидно думала девушка, пробираясь по пустынным коридорам. Давно доказано, что кочевые племена не могли развиваться так же быстро, как оседлые, из-за того, что проиграли гонку прогресса. Если ты только и делаешь, что перемещаешься с места на место, тебе некогда развиваться, некогда изобретать новое. По поводу давно доказано, тяна, конечно, приземных ученых. Как на это смотрит кинарская наука, девушка не знала, потому что настолько подробно историю в интернате не преподавали, но догадывалась, что примерно так же. Это выглядело логично. И тем не менее, вот она в плену у целого народа кочевников, космических кочевников. То есть развитых достаточно, чтобы не только летать в космос, но и уничтожать оседлые цивилизации одну за другой. Загадка. Поэтому, несмотря на то, что ситуация, в общем, была хуже некуда, Тиана не унывала. Её глодало жгучее любопытство, и девушка была намерена непременно разобраться, в чём там дело. Несчастные угнетённые обитатели фермы не слишком стремились к общению. Они готовы были помочь товарке по несчастью, однако по-настоящему сопротивляться и пытаться выбраться из ужасного плена не особенно стремились. Тиана поначалу удивлялась, но потом поняла — слишком привыкли. Это ведь даже не первое поколение пленников. Они не знают другой жизни и просто боятся, что попытками что-то изменить сделают только хуже. Саму Тиану никто не собирался останавливать просто потому, что были уверены, ничего у неё не выйдет. Ни у неё, ни у всей её цивилизации. Всё это так угнетало, что первым порывом девушки после знакомства было уйти, чтобы не видеть этого ужаса. Но разведчица пересилила себя и заставила выдавить пленников досуха. Интересовала её прежде всего информация. «Целых восемь часов», — Тиана допрашивала улитку по имени Радужная Пятнышко, пыталась выяснить всё, что ей известно. «Прежде всего, язык противника». Было бы странно, что за годы существования на ферме пленники не узнали языка своих поработителей, так что Тиана спешно забивала базу данных скафандра словами и понятиями разумных кальмаров. Очень повезло, что у этих кочевников язык оказался звуковой, в противном случае слабый расчётный модуль скафандра оказался бы бесполезен. А так у разведчицы всего через несколько часов появился почти нормальный переводчик. По сравнению с Ликсом, который может гораздо быстрее и качественнее расшифровать чужой язык, поделка Тианы получилась очень кривой и некачественной. Однако главную свою функцию она выполняла. Теперь девушка была уверена, доведется услышать вражескую речь, и она сможет понять примерно, о чем говорят. И не только говорят. Скафандер запомнил больше сотни знаков иероглифического письма кальмаров. Письменность неудобная, да и материала слишком мало. Иероглифов у кальмаров намного больше, чем 100 штук. Однако определенная польза есть и от этого. Читать художественные произведения с таким набором девушка не сможет. Зато смысл знаков на стенах теперь для нее не является тайной. Уходила от улиток девушка довольная и подготовленная к предстоящим приключениям. Ну, ей так казалось. И сначала все действительно было просто. Пустынные коридоры, где никого не встречалось, тишина, и только едва тлеющие на стенах красные иероглифы, указывающие на очередные технические помещения. Красота. Наконец, ей довелось вживую увидеть местных аборигенов. Тяна заранее усмотрела три метки на карте, двигавшиеся по перпендикулярному коридору. Убегать и прятаться не потребовалось. Девушка успела заметить как раз рядом помещение для доступа к системе удаления отходов, не самое защищённое. Туда она и нырнула. Точки на карте в её коридор не свернули, а какое-то время двигались по перпендикулярному. Но быстро, ещё до того, как пропали с карты, остановились и исчезли в очередном помещении. Тиана решилась. Очень ей любопытно было посмотреть на противника. Кроме того, хотелось проверить работу переводчика и, главное, нейродеструктора. Разведчица быстро выставила режим на широкий луч и минимальную мощность и побежала к помещению. Эта комната была из тех, в которые она самостоятельно попасть не могла. Однако кальмары беспечно оставили проход открытым, так что Тиана заскочила внутрь и сразу запустила нейродеструктор. Существа медленно повалились на пол. Девушка облегчённо выдохнула. Если бы они оказались иммунны к воздействию основного оружия, пришлось бы убивать, а этого она делать пока не хотела. Сама себе разведчица говорила, что справилась бы при необходимости, но где-то в глубине души уверенности не чувствовалось. Только теперь Тиана смогла рассмотреть противника как следует. Эти существа в самом деле здорово напоминали морских животных, хотя и только внешне. Различий было, конечно же, больше. Как минимум сканер скафандра показывал внутренний хрещевой скелет, чего у обычных морских кальмаров не наблюдается. Да и температура их тел была выше, чем окружающей среды, хотя и не намного. Неприятные существа, подумала Тиана, перевернув одного из них лицом вверх. Морда или лицо не имеет ничего общего с человеком. Впрочем, есть множество животных, чьи мордочки тоже не похожи на человеческие, однако они всё равно кажутся людям милыми. Эти существа симпатии не вызывали. Глаза не закрываются. Сейчас бессознательный кальмар пялился на девушку глубокими чёрными буркалами, чуть влажными и блестящими. Хищный клюв был чуть приоткрыт. Из него свешивался покрытый острыми шипами язык. Даже в таком бессознательном и беспомощном состоянии морда или, может быть, лик кальмара выглядел угрожающе. Казалось, стоит ему прийти в себя и наброситься, обовьёт щупальцами, ударит мощным клювом. Щупальца тоже пугали. Четыре явно использовались больше для передвижения, а остальные четыре были аналогом человеческих рук. Причём два, похоже, предназначались для хватания а ещё два, совсем тоненьких, но оснащённых большим количеством присосок, для более тонких манипуляций. Пленники начали шевелиться. Прошло около пяти минут, так что Тиана, переведя нейродеструктор на узкий луч, выбила двух ещё раз, а третьему позволила прийти в себя. Выбрала того, чья одежда немного отличалась от товарищей. Разведчица резонно предположила, что раз отличается, то, может быть, является начальником или командиром а значит, больше знает». Осмысленное выражение ничуть не украсило морду кальмара. Едва придя в себя, он начал верещать от возмущения, причем так быстро, что скафандр переводил с пятого на десятое, отчего смысл слегка терялся. Впрочем, не полностью. «Пища! Убить и сожрать пищу! Как посмело!» «А ну, заткнись!» — рявкнула Тиана. «Имя назови!» «Вот зачем мне понадобилось его имя», — недоуменно подумала девушка. Тем более кальмар все равно не собирался его называть. Вместо этого он рванул к Тиане, обхватил щупальцами и ударил клювом в забрало злобно вереща. Тиана выстрелила из нейродеструктора, и тушка отпала обратно на пол. «Нет, так не пойдет», — решила девушка. Она принялась оглядываться по сторонам, пытаясь сообразить, чем можно связать противника. Заодно ещё раз прошла с нейродеструктором по остальным двум пленникам, причём мощность увеличила. После того, как её сравнили с пищей, жалеть пленных девушка не собиралась. И беречь их память тоже. В качестве верёвки девушка решила использовать какую-то тонкую, но очень прочную металлическую проволоку. Может, энерговод, может, ещё для чего-то используется. Пленники явно принадлежали к числу технического персонала станции. На комбинезонах висели какие-то неведомые инструменты, подсумки с расходниками. Ничего ценного они знать в любом случае не могли, но Тиана решила всё-таки добиться контакта. Нужно же тренироваться на будущее, ещё не раз придётся кого-то из них допрашивать. Следующая попытка начиналась столь же неудачно. Пришедший в себя кальмар, естественно, забыл о своём прошлом пробуждении и снова начал общение с угроз и возмущения однако, сообразив, что двигаться не может, слегка поумерил пыл. Вывернуться из пута у него не вышло, так что он начал пугать девушку всевозможными карами. Тиана, впрочем, в этот раз решила послушать, что ей уготовано. Выходило, что пища, посмевшая сбежать с фермы, будет непременно съедена, это даже не обсуждается. Однако, если она будет вести себя покладисто и развяжет богоподобного «лурма», Он и его товарищи съедят лишь каждого десятого из ее племени, а остальных оставят на развод. Тиану предложение не заинтересовало, и она тоже начала угрожать. Сначала получалось не очень. Кальмар, казалось, не боялся ни смерти, ни боли, и лишь славил своего бога, который непременно наградит его после смерти, а убийцу страшно покарает. Допрос длился уже полчаса, и колодца... Пленный не собирался. Разведчица, уже почти сдавшись на очередную угрозу её сожрать, ответила, что сама его сожрёт. И вот теперь кальмара проняло. Он заверещал совсем уже громко, забился в своих путах. «Нельзя есть разумного богоподобного лурма! Нельзя! Бог не простит, Бог не поможет возродиться!» «А вот съем!» Мстительно ответила девушка, довольная, что нашла, наконец, болевую точку. «Сварю в кастрюле, нафарширую и съем, если отвечать не будешь». Угроза быть нафаршированным окончательно сломила волю кальмара к сопротивлению, и он согласился отвечать на вопросы. Дальше разговор пошел немного более конструктивно. Как правильно догадалась Тиана, богоподобный — а все представители расы кальмаров считали себя богоподобными, Лурм был простым техником — начальником ремонтной бригады. В его задачи входит обслуживание механизмов на одном из внешних участков. Доступа в центральные элитные области у Лурма нет, потому что так распорядился бог при рождении. Однако свой и соседние участки техник знает отлично. И даже карта у него есть. «Карта — это хорошо», — задумчиво пробормотала девушка и полезла копировать. Самостоятельно использовать устройство не получалось. Специальный браслет, надетый на одной из щупальцев, реагировал только на команды хозяина. «Тебе никогда не выйти из внешних коридоров», — злобно прошипел кальмар. «Даже я могу попасть лишь в зоны развлечения и отдыха для низшего персонала. Пищу не пустит система защиты». «Ты можешь ходить здесь недолго, но рано или поздно тебя найдут, потому что эти коридоры не связаны ни с внутренней станцией, ни с чем-то еще». «А тебя, значит, пустят», — ухватилась за мысль Тиана. «Отлично, тогда ты идешь со мной. Нужно только понять, как тебя заткнуть». Пришлось еще раз понадежнее перевязать пленника. Браслет Тиана тоже сняла, сообразив, что это не только персональный помощник, но и средство связи. Кальмар был решительно против куда-то идти и требовал, просил и приказывал, чтобы его отпустили или хотя бы оставили на месте. Но девушка была неумолима. Двух оставшихся техников девушка решила оставить на месте. Все равно не вспомнит, что с ними произошло и куда делся командир. Конечно, это довольно рискованно таскать с собой пленного. Однако, судя по карте, выходов в зону развлечений, которая связана с другими секторами планетоида, было всего несколько штук. Все они надёжно перекрыты. Возможно, удастся прорубиться с помощью косы, но тогда может подняться тревога. Да и в любом случае, появление незапланированной и явно рукотворной дырки заметят. «Лучше так», — решила девушка. Отаскать этого этого богоподобного будет несложно, не такой уж он и тяжелый. Кальмар действительно весил всего ничего. Даже в привычном тяготении разведчица, скорее всего, смогла бы его поднять. Что уж говорить о пониженном на планетоиде. «Удачно получилось», — рассуждала Тиана, подтягивая за собой перевязанного пленного. «Узнала, что кроме этих троих в секторе никого не будет, так что и опасаться нечего». А этих всё равно в ближайшие 40 часов не хватится. Развейчице даже завидно немного стало. Цикл сна и бодрствования у кальмаров оказался очень длинный. Сутки около 55 часов. Из них спать кальмарам требуется всего около 8, да и то 2-3 дня они могут спокойно бодрствовать. Выносливые существа. Соответственно, рабочая смена у местных жителей длится как раз около 42 часов, и нынешняя только началась. Кроме того, Тиана успела узнать, что кальмары живут поодиночке, семей не заводят. Оно и не нужно. Размножение изначально происходит без участия обоих особей одновременно. Впрочем, богоподобному лирму в любом случае размножение не светит. Среди жителей внешнего кольца совсем немного личностей, достойных отложить или оплодотворить яйца. Изначально Тиана думала погостить немного в жилой ячейке у Лурма, который упорно продолжал называть себя богоподобным. Там разведчика-диверсанта точно никто искать не станет. Однако после уточняющих вопросов, окончательно сломленный и напуганный Лурм признался, что выход за пределы рабочей зоны раньше времени будет зафиксирован. Координатор, начальник который следит за работой ремонтных бригад, Непременно узнает о том, что ремонтник самовольно покинул рабочее место и может заинтересоваться таким вопиющим нарушением дисциплины. Наверняка начнет разбираться в причинах, нерадивого работника начнут искать. «Значит, придется мне обходиться без визита в твой дом, богоподобный лурм», пробормотала девушка, не особо заботясь, услышат ли ее пленные. Но ну и ждать, когда у вас закончится смена, мне некогда». Сорок часов — это слишком долго. Так что мы с тобой расстанемся сразу после того, как покинем эту вашу рабочую зону». Разведчица с удивлением обнаружила, что ей досадно. Любопытно было бы посмотреть, как живут богоподобные существа. Впрочем, судя по тому, что статус у этого лурма низкий, на большое количество благ можно не рассчитывать. «Обойдусь и без осмотра жилища кальмаров», — подумала девушка. Она немного заскучала. Дорога долгая, а кальмар за последний час почти перестал отвечать на вопросы. Стал каким-то вялым и снулым, как будто рыба, которую вытащили из воды. «Ты убьёшь меня, наглая пища!» — вдруг спросил Лурм. «Надо бы!» — честно призналась девушка. «Но Кинары цивилизованный народ. Мне воспитание не позволяет». Я просто сотру тебе воспоминания о последних часах или днях. Как повезёт. Если ты, конечно же, не станешь делать подлянок. В противном случае, как и обещала, я тебя съем». «Это хорошо, что ты сотрёшь мне память», — слегка приободрился кальмар. «Может, когда я умру, и бог кальмар спросит меня, как я умер, я не вспомню о своём позоре и унижении. И тогда бог не станет меня наказывать и перерождать в пищу». «Какие-то они зацикленные на пище», — подумала девушка. «Может, когда-то им пришлось много голодать?» Дорога подходила к концу. Где-то впереди виднелся очередной тупик. Точнее, выход в жилую часть станции, перекрытой мощной системой безопасности. Выход в жилую часть был оборудован мощным шлюзом, по всей видимости, на случай разгерметизации. Неприятно. Сканер скафандра не пробивал через мощную стену, и Тиана опасалась, что снаружи окажутся разумные. Устраивать прорыв со стрельбой девушке не хотелось. Она напружинилась, приготовилась стрелять. «Эй, Лурм!» — напряженно сказала разведчица. «Давай, как эта дверь открывается?» Пришлось вернуть браслет обратно на щупальце, приложить конечность к символу на двери. Знакомая процедура шлюзования, и вот дверь открывается. Первым делом девушка выстрелила из нейродеструктора, еще даже не видя, что происходит за дверью. Перестраховка оказалась лишней, коридор совсем короткий, оказался пуст. Тиана вырубила лорма, сняла проволоку, которой он был связан, и осторожно пошла к выходу. Можно было пленного бросить прямо здесь, но Тиана хотела оттянуть момент его обнаружения. Короткий коридор заканчивался еще одной дверью, которую тоже пришлось открывать с помощью пленного. Не рассчитала. Впрочем, тот факт, что кальмар оказался без сознания, не помешал двери открыться. Жилая зона представляла собой огромный зал. Целая площадь или пещера с высоким потолком, зданиями, расположенными двумя концентрическими кольцами. Непривычно, на космических кораблях так не бывает. «Впрочем, это ведь и не корабль в полной мере», — подумала девушка. «Скорее, блуждающая планета». Тут и там ходили кальмары. Не слишком много и в дальней части пещеры. Разведчицу пока никто не видел. «Ладно, нечего трусить. Маскировка включена, вот и иди», — велела себе девушка. В первую очередь необходимо было избавиться от тела.